Глава четвертая. Пурпурный туман. Кензи, Лорен Нит. О, oh, е yeah. В пурпурном тумане наши травмы бродят точно призраки в поисках острых ощущений. Вы простите за это сравнение. Гонка за адреналином тот еще прыжок в пропасть. Вы бы видели, чем это заканчивается. Сегодня. «Ты крутой парень в кожанке, а завтра повис на заборе и светишь голым задом на всю округу, словно прожектором». К таким ни одна порядочная девчонка не подойдет. И ничем хорошим это на моих глазах никогда не заканчивалось. Забавно, наверное, слышать проповеди от мертвого мальчишки. Но вы послушайте. В позапрошлом году, насколько же сложно тут ориентироваться, К нам попал тот еще адреналинщик. И самое интересное, перемкнуло его в нежизни, а до того держался с переменным успехом. Отправились мы как-то все вместе на рядовую вылазку. Туман плотно висел в воздухе, поэтому мы особо не переживали и разделились два на три. Я пошел с тем мальчишкой на бензоколонку. Она похожа на нашу у мотеля, только рабочая, и на другом конце города. Мальчишка тот с нами жил всего ничего, и как же его ломало. Ни разу не видел, чтобы кто-то столь безбашенно подходил ко всему, не боясь ничего и никого. То залезет на крышу машины и снимет штаны перед прущими на нас фантомами, а перед этим самых и активирует. То замахнется пурпурной битой с гвоздями, и потом мы даем дёру зигзагами, роняя на ходу припасы. Если б душа существовала на самом деле и сколько-то да весело, я бы ее со страху в тех вылазках всю и растерял. Придурок он, согласитесь? В ту ночь, ох, как я пожалел, что меня с ним связал жребий. Вы б знали. Нам всего-то нужно было сделать несколько вещей. Набрать канистры, приготовить на всех хот-догов забегаловки забегаловке горячий бил. Это, считай, наш ритуал. И важнее всего — постараться не сдохнуть. Все шло строго по плану, как я и люблю. До того момента, пока из-за стеллажей со снеками до меня не долетела фраза «Опа! Смотри, чё!» А за ней последовал запах гари и подозрительно радостный гогот. Я, естественно, заверещал, не по девчачьи, прошу отметить, и побежал искать огнетушитель. Еле нашел. «Что вам еще рассказать?» С тех пор предпочитаю им не пользоваться. Даже не спрашивайте. И вот, будто кадры с кино «Тарантино», стоим мы возле закусочной, два балбеса прижавшись к багажнику чьей-то тачки и наблюдаем пожар на бензоколонке, жуя остатки чипсов Доритес. Я весь в белой пене, глаза сжет от слез, а на роже у того мальчишки одна эмоция — детский восторг. Повезло нам, что Гроф Роуз точно заколдованный злой королевой, стирает все наши действия с восходом солнца. И хорошие, и плохие. Иначе бы мать достала меня с того света и наказала за испорченную одежду. На заправку ей, скорее всего, было бы плевать. Моя мама из тех родителей, которые любимому ребенку помогут спрятать даже труп, но стоит не позавтракать, пощады не жди. А что до мальчишки? Про его семью известно было мало. Наша компания до нежизни толком не пересекались. Так, столкнулись пару раз в школьном коридоре, и я сразу об этом пожалел. Слышал всякое, как это обычно бывает, но выводы держал при себе. Здесь, на привязи у кладбища, мальчишка разрушался на глазах, и в итоге за него взялся Уиджи. и, видимо, своим занудным упорством и спас. Сближение этих двоих шло с сопротивлением. Проще было гнуть металл. Мотель от их перебранок стоял на ушах, аж стены тряслись. В общем, если вы еще не догадались, имя того придурка — Бас. С тех пор за ним и закрепилось звание пустоголового. Мы вшестером тормозим у черты города для инструктажа. Паркуем велики у обочины ярдах в двадцати от тумана и собираемся в круг точно игроки перед важным матчем. Я говорю о последнем вслух, и бас отдается фантазиям. — Не только черлидерш из обитого стадиона. Черлидерш особенно. Нам не до смеха. Вылазки — та еще нервотрепка. Никогда не знаем, чем все обернется. Хоть ты в первый раз в город въезжай, хоть в 101 первый. Внешне по мальчишкам не скажешь, но меня не обманешь. Я их страх хорошо чувствую, но Кеплер будто ускользает. Он спотыкается о педаль, чуть не падая, и ойкает. Смотрю на него с неприкрытым сочувствием. Тяжело быть новичком. Даже одежда на нем сидит странновато. Лямка рюкзака то и дело спадает, а он ее неловко поправляет. Шнурок развязался. Свисток под одеждой, а не над, что может кому-то из нас стоить жизни. Уиджи кладет ладонь на плечо Кеплера и говорит с видом полном ответственности. «Повтори два основных правила, которые я тебе объяснял накануне». Кеплер кашляет в кулак и, запинаясь, начинает перечислять. «Мертвые мальчишки...» Не ходит поодиночке. Уиджи одобрительно кивает. А Бас без стеснения громко и во весь рот зевает. Не знаю, как остальные, но я бы один и шагу не ступил в этом треклятом городе. Предпочитаю вписываться в группы подвое. Так безопаснее. Меньше мальчишек — меньше травм. Меньше травм — меньше фантомов. Меньше фантомов — целее будешь. Мертвые мальчишки не разговаривают с живыми, увереннее вспоминает Кеплер. Не то чтобы мы не можем. Во время пурпурного тумана люди пребывают почти под гипнозом. Твори всякое они не заметят. Для большинства из них мы — призраки. Мимолетное дуновение ветра, отворяющее входную дверь. До полуночи город нас не пускает. Хоть убейся, бесполезно. Но если кто заглянет на кладбище, до них можно и достучаться. Только за это потом прилетит Атуиджи, поскольку мертвые мальчишки не разговаривают живыми и цветы девчонкам не дарят. Насколько бы Ромео это не печалило. Все равно на утро живые нас забывают, но их страхи витают в воздухе на радость прожорливым фантомам, делая их опаснее и проворнее. Мучаются люди, наводняя разум необъяснимой тревогой. Будь иначе, я сидел бы на пороге своего дома до рассвета и наблюдал, как мама то розы в саду высаживает ни свет, ни заря, то смеется над ситкомами. Лишь бы к ней поближе быть. «Эй, сэр Маккензи Бёрд!» — щелкает мне полбубас и садится на велосипед. «Ты чего застрял? А девчонках замечтался?» Я смахиваю на вождение... и тоже запрыгиваю на сиденье, пытаясь поскорее всех нагнать. «Да нет, о мамке твоей фантазирую!» Бас даже не обижается, а только громко гогочит, отдаляясь от меня и кричит. «Давай шустрее! А то твоя меня заждалась!» «Что за придурок! А ведь я могу и обидеться!» Въезжая в пурпурный туман, мы тут же невольно притормаживаем, включаем налобные фонарики... и во все глаза смотрим по сторонам, нет ли кого. Уиджи показывает двумя пальцами в разные направления, будто прошаренный спецназовец, и мы разъезжаемся парами по заранее обговоренным маршрутам. Даже если кто прозорливый нас и заметит, скорость прибавим да скроемся. Такое редко случается. Обычно жители по ночам не шляются, а туман они, по всей видимости, совсем не замечают. как и фантомов в нём. На Уидже и Кеплере прачечная, а затем они поедут утолять жажду Кеплера. Мальчишки, нагруженные мешками, сворачивают налево, а там несколько улиц и приехали. Мне с ними сегодня нельзя, потому что по пути стоит мой дом, а через дорогу подальше — Грейнджера. Не хотелось бы столкнуться с моими лавандерами, теми самыми неактивированными фантомами. Меня частенько поджидает у дороги рыжий Дрю, а Грейнджера — пурпурная мама, копашащаяся в саду. Поэтому без надобности такие места лучше объезжать. Травмы, если увяжутся, могут потащить за собой и другие. Надо действовать умнее. У нас в мотеле висит карта с отметками. Постоянно ее обновляем, иначе не выжить. Суматоха приводит к хаосу. А хаос потом неделями разгребать. А я б лучше в кровати повалялся или за книгой посидел. Думаю о рукописи и неосознанно потираю куртку, во внутреннем кармане которой запрятан мой блокнот. Стараюсь с ним не расставаться. Кто знает, где настигнет вдохновение. Оно, подобно жизни, бывает непредсказуемо. Бас и Ромео Бринча канистрами уезжают в направлении заправки пополнить запас бензина. Мы с Грейнджером стараемся не шуметь, даже зная, что объезжаем все травмы стороной. Лавандеры хорошо слышат. И на глаза им тоже лучше не попадаться, хотя на свет они не реагируют, проверено. Вот мы и передвигаемся, держа в уме обходные пути. А чем плотнее туман, тем нам безопаснее. Не видим мы, но и не видят нас. Грейнджеру проще всех. Он ничего не забывает, и карта в его голове точно отсканирована. Такая ему способность досталась в нежизни — помнить всё. С ним безопаснее всего, поэтому жребий и придумали, чтобы никому не было обидно. С моей гиперэмпатией одни сложности. Толку от неё, как от чтения мыслей Уиджи. Всех мы только раздражаем. Но я поступил хитрее. Соврал — не осуждайте. Будто могу это контролировать, а на самом деле нет. Правду знает только Уиджи. А порой я ощущаю чужие эмоции настолько остро, что вынужден уходить подальше, в рощу или на кладбище. Сбегать. Считаю, мне повезло больше, чем Уиджи. Чувство — не голоса в башке. Когда в ней собираются несколько мальчишек, наверное, можно сойти с ума. А мне налипшие эмоции потерпеть несложно. Главное — соблюдать дистанцию. Так на подъезде к городу мне стало не по себе. От беспокойства, которое нас окружило, росло и приумножалось по мере приближения. А оно мне надо? Помню, то ли из-за база, то ли по вине Ромео словил паническую атаку. При жизни со мной подобных фокусов не случалось, а тут — здрасте. Кому-то приснился такой страшный сон, аж до меня добрался. Но я никому не рассказал, не хотел жаловаться. Суиджи относительно комфортно. Он сухарь и эмоции свои на меня, как одежду на стул, не скидывает. Зато Грейнджер, с виду не в коже, иногда улетает в депрессивные стратосферы, и находиться с ним рядом становится невыносимо. Сегодня иначе. Он едет впереди, подсвечивая влажный от дождя асфальт. А мне хорошо. Изредка долетает тревожность и тут же рассеивается. Пахнет свежескошенной травой. За забором одного из домов тявкает пес. Видимо, чтобы остальные собаки на районе не забывали, кто тут главный. А чуть дальше, вверх по улице, орут коты, перебивая приглушенную ругань, за первым горящим окном на пути. С развитием казино Гроф Роуз сильно изменился. Раньше после захода солнца отпускать детей гулять родители не боялись. Мы слонялись до водохранилища, лазили по заброшенному заводу и бродили по кладбищу, прячась от смотрителя с сачком. Те дни прошли. Город обеднел, а там, где царит бедность, отхватывает кусок и криминал. и количество закрытых замков на дверях постепенно выросло. У нас в запасе пара часов. Здесь сложно уследить за временем. Оно скачет или обманчиво тянется, поэтому приходится ставить таймер на наручных часах. До супермаркета один поворот направо, проехаться по прямой, и цель достигнута. Школу мы все стараемся объезжать. Нет ни одного мальчишки, кому она не оставила бы шрама. Впрочем, церковь, напротив, тоже отличилась. Есть там люди хорошие и плохие, как и везде. Но поскольку однажды я потерял в ней сознание из-за духоты, мне, проезжая мимо, неосознанно хочется жать на педали сильнее. Я бы так категоричен не был, если б не слова священника в тот день. «Не выносите мальчика на улицу, раз ему тут дурно стало», то за стенами святой церкви и умереть может. А я — ребенок, у которого недавно скончалась бабушка. Подумал, это она решила меня забрать на тот свет, не хотела скучать по любимому внуку. Испугался да и коты, но верить не перестал. Сам только не знаю, во что именно. С Ромео иначе. В церковь он заезжает при любой возможности и заходит туда всегда один. Сидит там на коленях у алтаря и выпрашивает у боженьки хорошую девчонку. Что же еще? Ума не приложу. Ладно, это все мои фантазии. Уверен, он просит не сидя, а стоя, чтобы не испачкать маднявые рваные джинсы. Как вы поняли, в пару с ним я встаю с неохотой. особенно если его снидает жажда, хотя бывает это, по моим наблюдениям, реже, чем у остальных мальчишек. Объяснений этому два. Родители не убиваются из-за смерти сына или сын не убивается в разлуке с родителями. В случае Ромео оба утверждения верны. С виду не скажешь, но травм у него не меньше, чем у База. И долго находиться с подобным мальчишкой в одном помещении мне сложновато. А с моей гиперэмпатией тем более. За кровью мы выбираемся несколько раз в месяц. В первые полгода нежизни бывает и чаще. У всех по-разному. Происходит оно следующим образом. Один караулит снаружи дома, второй пьет. Часто покормиться не получается. То травма выскочит, то штаны за забор зацепятся. Вот и преследует чувство голода нас по пятам, словно тень, которую отбрасывают фонари вдоль дороги. Супермаркет располагается на перекрестке в центре. Недалеко от школы. Поэтому затариваться продуктами мы ходим с осторожностью. Куда ни плюнь, везде поджидают опасности. Вы не думайте, будто я невежда. Это устоявшееся выражение. Я бы плеваться не стал. Воспитательный подзатыльник от матери за выкинутый на дорогу фантик мне запомнился хорошо. С тех пор стараюсь не мусорить. Припарковав в велики, мы снимаем шлемы, подхватываем рюкзаки и чуть присев, пробираемся к стеклянным витринам. Поблизости никого не слышно. Охранник наверняка спит, даже проверять не нужно. Но туман здесь больно редкий. Поэтому лучше подстраховаться. Дверь открываем без проблем. Ключ тут не менялся годами. Один мальчишка из прошлого поколения стащил у директора магазина связку, и мы ей до сих пор пользуемся. За столько лет у нас собрался целый арсенал от всех дверей и замков в городе. Пока Грейнджер стоит на стреме, вернее, ковыряет в носу, И открываю панель безопасности и замечаю, что товара на полках стало больше. Кажется, довезли твой любимый мармелад. Кислый, оживляется он, вытягивая шею. Я направляю на кассы свет выкрученного на минимум ручного фонарика и приглядываюсь к стеллажам, а затем прикрываю луч рукой, на всякий случай. Хоть лавандерам на свет и плевать, чувствительным к миру мертвых людям. Нет. И с улицы мы для них как на ладони. «Смотрите, грабители!» Правда, сам я таких никогда не встречал. «Ага, разноцветный», — подсвечиваю я знакомую упаковку. Грейнджер улыбается, явно предвкушая, как будет увлеченно раскладывать мармелад по цветам. Раньше ему категорически нельзя было сладкое из-за диабета, но в нежизни есть свои плюсы. Я хватаю пару пачек и закидываю в рюкзак. На подкуп сойдет. Кислые конфеты завозят нечасто, поэтому иногда они становятся своего рода валютой. За одну упаковку Грейнджер вне графика и посуду помоет, и постирает. А мне запах порошка в кошмарах снится. Я набираю на панели комбинацию «1997». Сигнал пеликает, и мы с Грейнджером радостно переглядываемся. Сработало. Мистер Робинсон — установщик сигнализации и отъявленный любитель старья, как и я. Поэтому он подрабатывает в магазине видеопроката и иногда, когда его выгоняет жена, остается там на ночь. Раньше видеопрокатом владел сын Читы Квинси. После гибели родителей в пожаре парень совсем расклеился и сразу после похорон решил выставить бизнес на продажу, чтобы на вырученные деньги свалить подальше от города. Выяснилось, что из-за игр в казино у него скопилось немало долгов, а семейное дело ничего не стоит. Мистер Робинсон, узнав о возможном банкротстве, предложил погасить задолженность и выкупить все за бесценок. Он тогда влез в приличный кредит, зато спас бизнес, ведь, в отличие от предыдущего владельца, оказался более сговорчив и пошел на сделку с Эдемом. А позапрошлым летом я напросился в прокат консультантам, поэтому свистнуть вне жизни блокнот мистера Робинсона труда не составило. Благо предметы, забранные нами, возвращаются на прежнее место, у нас остаются копии. поэтому если пропажа и обнаружилась, то вскоре они позабыли. Мне нравится гадать, какой же фильм зашифрован в ту или иную комбинацию цифр, поскольку в них всегда скрывается год. Конечно, иногда они меняются. Тогда мы их попросту вычеркиваем и пытаемся проникнуть в здание другим способом. Например, выламываем замок с помощью суперсилы база или пропихиваем Уиджи, точно Санту, в вентиляцию. Ладно, ладно, о последнем я лишь грежу. С тех пор, как Уиджи рассказал, что в детстве грабанул с отцом дом через трубу камина, я не унимаюсь, как Грейнджер, требуя эксперимента. «1997... «1997...» Верчу я в голове комбинацию. Вряд ли «Титаник». И для достучаться до небес мистер Робинсон больно жизнерадостный мужчина. Фантастику он не ценит, чем меня неприятно поразил. Запрятал ее в дальний угол, где нет ни указателей, ни уважения к жанру. Меня это так расстроило, когда я оказался в прокате впервые, что я не заглядывал туда месяц. Но как только диски закончились, пришлось своё занудство перебороть и вернуться. Вспоминаю на прилавке заляпанную кружку с мистером Бином и делаю ставку, что 1997 — это «Лжец-лжец» с Джимом Керри. А если нет, то правды и не узнать. Интереснее всего сам процесс, а не результат. Результат всегда один. Кладбище. Хоть ты в лотерею выиграй, хоть джек сруби. Подхожу к Грейнджеру и заглядываю ему за спину. Дверь закрыл. Закрыл. Ловушку положил. Положил. Уверен? Он вздыхает. Уверен. Так и передай своему ОКР. Ничего не могу поделать с этим треклятым неврозом. Прилип ко мне точно жвачка к подошве. и всячески о себе напоминает. А ловушка — это петух с пищалкой. Пес мой Чока сошел бы с ума от одного только вида этой игрушки. Мы крепим ее на изоленту прямо на пол, и если кто из людей зайдет, то сразу узнаем. Лавандеры двери открывать не умеют, а активированные фантомы их попросту выламывают. Расходимся. Вытягиваю я ладонь. Грейнджер натужно тянется, затем застывает с протянутой рукой, явно довольный сделанным над собой усилием, и говорит «Расходимся». Никогда он не идет на прямой контакт первым, поэтому мне ничего не остается, как отбить его ладонь самому и слиться с тенями коридора. Грейнджер Полгода назад мы с мальчишками за поем посмотрели несколько сезонов «Агента времени», Даже мне понравилось, хотя чаще всего я предпочитаю в одиночестве отдаться Геншину в надежде выбить легендарного персонажа. И с того момента у нас вошло в привычку вот так расходиться, как Чен Сиоши и Лу Гуан. Хотя в это сомнительное взаимодействие я упорно не хотел вписываться и предпочитал делать всё по-своему. Касание — вещь неприятная. Да и незачем тараканов Кензи подкармливать ритуалами — Но что есть, то есть. В плохие дни этот жест подбадривает даже меня, и эмото-нейроны сразу оживают. Чего не сделаешь ради друга. Друга. Хорошее слово. Оно мне нравится, если вспоминать о Кензе. Хотя о черничных йогуртах думать не менее приятно. Я отвлекаюсь на знакомый гул, доносящийся из дальней части супермаркета — и иду на свет от холодильных камер со стеклянными распашными дверцами. В голову тут же лезут непрошенные характеристики. Динамическое охлаждение, светодиодная подсветка, независимый термометр, максимальный уровень шума, габариты, энергопотребление. Значения всплывают, словно навязчивый белый шум, и становится тише, когда я ощущаю приятное снижение температуры. В отделе с молочными продуктами всегда прохладно и светло, поэтому мне сразу становится спокойнее. Не то чтобы я боялся темноты, но иногда, подсказывает опыт, в ней и правда прячутся монстры. Наши монстры. Я прыгаю по подсвеченным плиткам на полу, точно по островкам безопасности, стараясь не попадать на линии швов. Стоит мне увидеть за запотевшим стеклом свои любимые йогурты, как забываю об игре и тороплюсь так, будто они могут растаять на глазах. Открываю холодильник. Лицо обдаёт морозным воздухом. Следом по спирали раскручивается раздражение. Опять всё отсортировано не по цветам. И теряя связь с реальностью, я берусь их переставлять, попутно проверяя сроки годности. В дальней части у отдела с хлопьями Насвистывает мелодию Кензи. Что-то из металлики. Я не ценитель. И обычно меня его пение сильно нервирует, но здесь в окружении неизвестности придаёт смелости. Я не один. Мелодия отдаляется. Уходит на задний план. Настолько я увлекаюсь цветами и вкусами. Персиковый, клубничный с ванильными шариками, мой любимый черничный... Но вернемся к поджидающим нас в темноте монстрам. Мертвые мальчишки подобны частицам, а фантомы — анти. И если мы сталкиваемся, то случается взаимное уничтожение и превращение в нечто совсем иное, то есть происходит аннигиляция. Нет, выражаясь языком база, случается полный мертвяк. Поэтому от фантомов лучше держаться на расстоянии. К тому же у любой сложной динамической системы есть два пути — кануть в хаосе или перейти на новую ступень упорядоченности. Человеческая травма — это точка бифуркации, из которой мёртвые мальчишки и выбираются. А события квантового мира и всей Вселенной, согласно принципу неопределённости, представляют из себя набор из разных возможностей, поэтому предсказать их и нельзя. Внезапно недалеко от меня что-то падает, и я дёргаюсь, будто сама смерть дохнула мне в затылок. Из тени прямо к моим ногам выкатывается металлическая банка. Тушёнка. Мясо я не ем, поэтому на меня тут же накатывает тошнота, и во рту появляется неприятный привкус оливок. Однажды, когда мне было семь, мама вычитала о вреде животного белка, и вся наша семья стала вегетарианцами. ровно на год родителям быстро надоело а я продолжил соблюдать диету по привычке поскольку избавляться от затертой до дыр рутины и пробовать новое мне всегда было сложно луч от моего фонаря проходит вслед за траекторией банки ничего и никого кензи мой голос звучит уверенно чему я очень рад это ты а «Что говоришь?» — слышу я на приличном от себя расстоянии. Я закрываю дверцу и осознаю свой промах. Запотевшее стекло. Кто-то здесь был и совсем недавно. «Кот красный!» — кричу я Кензи, подхватив рюкзак и сумку с набранными припасами. Шаркая по полу, из темноты появляется фиолетовая от лица до одежды фигура ребенка. Он трет глаза под очками и озирается по сторонам, напуганный прям как я и совершенно потерянный. На голове олень рога из магазина все по пятьдесят центов, а в руке зажат пакет с йогуртами. Кензи появляется за спиной ребенка, резко притормаживая и почти неуловимо шепчет. «Лавандр!» — торможу я его, взмахнув рукой. «Мой!» Мальчик раздражается плачем, и его истерика разносится по всему магазину, отскакивая от стен и впиваясь инсулиновыми иглами мне под кожу. Я сокращаю расстояние между нами, стараясь не спугнуть. «Эй, маму потерял, приятель?» «Узнаю травму». Перед Рождеством в магазине народ толпился и мельтешил с полными тележками еды. Мама на минуту отошла в соседний отдел, Но для меня, как обычно бывает, прошла целая вечность. Покупатели смеялись и громко разговаривали, стараясь огибать молчаливого мальчика. А кто-то ненарочно налетал, не глядя под ноги. Я зажался в угол и стал плакать. Мама все не возвращалась, а затем я услышал по громкой связи объявление о пропаже ребенка и свои приметы. Оказалось, тревога увлекла меня за собой в отдел с овощами, и с мамой мы разминулись. Но вскоре ко мне подошла добрая женщина-продавец. Она разговаривала спокойным тоном, и ее монотонная речь помогла мне прийти в себя. Я отказался взять ее за руку, но женщина не стала настаивать и связалась с кем-то по телефону. А затем между полок показалась раскрасневшаяся мама. Травма незначительная. поэтому я о ней и позабыл. С такой разобраться задачка несложная, особенно если на кону йогурты и кислый мармелад. Опустившись на колени перед лавандером, я не испытываю чувства страха и все же бдительность не теряю. Мало ли. Привет. Я протягиваю ему пачку кислых конфет, которые успел распихать по карманам. Не бойся. Мама просила передать, что вот-вот вернется. Надо только подождать. Не уходи, хорошо? Вот, держи. Только всего пару штук можно, сам понимаешь. Лавандер шмыгает носом и поднимает пустые, без зрачков и радужек глаза. Все они выглядят одинаково. Да жути реалистичные фигуры, слепленные по нашему подобию. Пустые оболочки, которые никогда, никогда... не плачут по-настоящему. Копии. Подделки. Проекции наших непроработанных травм, действующие по скрипту, повторяющемуся сценарию. Мамы долго нет. Он забирает мармелад и радостно прижимает его к себе. Давай пока посчитаем, сколько штук в упаковке. Как тебе затея? Он мнет их, явно раздумывая, и едва заметно кивает. Мои действия продиктованы скорее логикой, чем чувствами, но с травмами, подобной этой, серьезных усилий обычно не требуется. Гораздо сложнее с теми, которые мучают тебя до сих пор. С теми, при одном упоминании которых выворачивает наизнанку. Теми, которые наносят сердцу самые глубокие раны. Пытаясь открыть упаковку, Лавандер начинает нервничать. Я ему помогаю, не касаясь маленьких рук, понимая, насколько это неприятно — контактировать. «Одна, две, три...» — бубнит он под нос, складывая мармелад себе в ладонь. И тут из-за угла появляется моя мама. Это предсказуемо, но нутро всё равно сжимается. Она такая, какой я её и запомнил. Не хватает лишь одной детали — бьющегося в груди сердца. «Милый, вот ты где!» — подбегает она к моей копии. «Смотри!» — лавандер протягивает ей мармелад и улыбается. «Меня мистер угостил. Уже одиннадцать зелёных насчитал». Мама берёт лавандера за руку и, поблагодарив меня, уводит прочь. Две фиолетовые фигуры отдаляются, расплываясь в смутные силуэты. а затем они растворяются в воздухе и оставляя от себя туман, следы пурпуры в виде отпечатка ног и рассыпанный на полу мармелад. Передо мной вырастает обеспокоенный Кензи. — Ты в норме? — Порядок. Я поправляю очки на переносице. — В этот раз постараемся без происшествий. Кензи вновь протягивает ладонь. «Договорились — Договорились? Я поднимаюсь, становясь с ним одного роста, и уверенно протягиваю руку. Договорились. Кензи отбивает пять. Кензи. Extraordinary Hero. Happy Day Day. На полках со спортивным питанием опять странности. Один вид протеиновых батончиков выделяется среди прочих. Я знаю наверняка, что вкус черника со сливками давно пропал из продажи. Ещё до того, как меня отправили в школу. И вот он здесь. Лежит аккуратно в коробке, будто так и надо. И ценник отличается. Зато на ощупь обычный шоколад и пахнет наверняка какао и маслом. Беру побольше. В следующую вылазку их может и не оказаться, поэтому закидываю всё в мешок, и на их месте из фиолетовой дымки появляются новые, банановые. Почти как тот закон «Если где-то убыло, значит где-то прибыло». Мне Грейнджер рассказал. Один умник другому написал письмо и понеслось. Интересные они люди, эти ученые. Только слова выдумывают уж слишком сложные. Бывает к нам, подобно батончикам, закидывают мальчишек из прошлого. Но билборд их забирает быстро — Будто исправляет косяк невнимательного сотрудника в распределительном центре. Последний раз у нас пару часов пробыл мальчишка из одна 1992 Вот это мы знатно обосрались. Особенно Грейнджер. Он не на шутку словил треклятую перегрузку, поскольку все его выверенные теории и гипотезы тут же разрушились. «Что за паранормальщина тут творится?» То ли сбоит система кладбища и надо звонить в небесную техподдержку, то ли оно так и надо. Не бак, а афича. Помню, узнал, откуда Уиджи получил свое прозвище. Любил он издеваться над новенькими мальчишками. Сядет с ними за спиритическую доску и, давая глаза закатывать. Я тогда про его вуду-штучки с чтением мыслей даже не догадывался. И, само собой, когда он стал рассказывать всякое о моей бабушке, чуть не посидел. Отсюда и Уиджи, говорящий с призраками. В честь доски и девчонки из древнего сериала. Моя мама смотрела его, затаив дыхание, вечерами у телевизора. Ладно, только между нами. Я до усрачки боюсь всех этих штук, которые начинаются на «пара» и заканчиваются на Нормальные. Ничего в них нормального, скажу я вам, нет. Только прибавляют в жизни новые травмы. Кстати, о них. Травмы — штуки любопытные. Вот ходишь ты по рядам супермаркета, наизусть выучив каждую полку, а потом бац, и точно кролик из шляпы выпрыгивает то, что давно позабыл. Не нравятся мне такие фокусы. Ой, не нравятся. особенно разгребать их последствия. Фантомы питаются скорбью наших близких, но если мы накосячим и перебудем половину города, то подкормим их еще и страхом. Поэтому нужно вести себя осторожнее. Такова уж не жизнь. Ни к маме на чай не заглянешь, ни девчонку на выпускной не пригласишь. Однажды я попытался. Это я о чае, конечно. мама мой порыв не оценила от слова совсем неудивительно мертвый сын будет тебя среди ночи и орет в лицо жуть но через принятие безумной реальности проходят все мальчишки они некрасиво плачут бьются в истерике и пускают сопли пузырями хорошо хорошо не обобщаю так было со мной и естественно на утро родные все забывают Всегда. Хоть ты лекцию прочти, хоть пробуй пробиться по радиоволне, хоть запиши на бумаге или сними целый фильм. Чего мы только не делали. Вся стена посланий на кухне пестрит перечеркнутыми идеями. Ничего путного не выходит. Но пытаться нормально. Это означает, ты действительно жил. Ни один мертвый мальчишка не хочет, чтобы его забывали. Отмотаем назад. Если травму не преодолеть, она вся пузырясь превращается в фантома и может тебя сожрать. Это мы называем активацией. О том, что случается с мальчишкой, поглощенным фиолетовым слизняком я стараюсь не думать. Возможно, они и не склизкие вовсе. Я не знаю. Ни разу не попадался им на ужин. Как поймают... обязательно запишу ощущение в блокнот или выставлю в соцсети фотку. А если видишь фантом на улице, то пора сматываться. Значит, один из мальчишек не справился с лавандером и понеслась голодная травма искать себе жертву, безумная и непредсказуемая. И в этой форме ей уже все равно, кем подкрепиться. Когда их не видно, страшно тоже. прячутся где-то, набираются сил и поглядывают на нас из темноты одним глазом — оком. А может, и не поглядывают. Может, и не глаз это вовсе, а клаака или вакуоль какая-нибудь. Так, чего-то фантазия у меня разыгралась. От нервов, видать. Утешает, что чаще всего прямую угрозу представляют только свои лавандеры и запрятанные в них травмы. До того момента, пока не превратятся в фантомов, конечно. А уж тем плевать. Сожрут любого. Правда, бывает по-всякому. От агрессивных лавандеров может случайно прилететь любому, если попадешься под горячую руку. Так что лучше не лезть. Вот как я стоял с Грейнджером и выжидал. Мальчишка всегда должен справиться сам. Иногда получается заговорить им зубы или отвлечь, Но в целом систему не обманешь. Она за жопу схватит всегда, и умничать потом вряд ли захочется. Таймер на наручных часах пикает, и я его отключаю. «Грейнджер!» «Время!» — приближается его голос. «Слышу!» Я надеваю значительно потяжелевший рюкзак и поднимаю с пола несколько нагруженных канистр с водой. Супермаркет и бензоколонка — самые нелюбимые точки любого мальчишки. Зато Бас на всё согласный. Он единственный не ворчит, если приходится делать подвозохода, но сегодня обойдёмся одним. Ночь предстоит неспокойная, и кто знает, чем она может обернуться. Погрузив на велик себя и припасы, я замираю, будто испуганный зверёк в траве. Тёмная Затянутое тучами небо в той стороне, где предположительно должны находиться Уиджи с Кеплером, разрезает красное свечение сигнального огня, и оно означает лишь одно — фантомы активированы».